Свои новые обязанности она выполняла с азартом и настойчивостью. Корма выдавала только с веса, строго следила за рационами и распорядком дня, сепараторную и приемочную комнаты украсила за навесками и салфетками из накрахмаленной марли. Она ходила теперь в белоснежном халате и в такой же белоснежной косынке, повязанной тюрбаном. На поясе у нее всегда висела связка разнообразных ключей от сепараторной и от молочной кладовой, от кормовой, от стола с документами и от множества других сундучков и ящиков, назначение которых знала она одна. Ключи методично звенели, халат распространял сияние, темные глаза блестели из-под косынки, и все это, наряду с Ксюшиной молодостью и деловитостью, производило неотразимое впечатление и на первомайцев, и на всех приезжих. «С думкой все вышло», — говорил сторож Мефодий. «Скажи, пожалуйста, какой талант в Ксюше открылся к этой самой думке?» Перемены в Ксюше и ее судьбе, с сразительной быстротой в течение двух-трех недель взбудоражили всю первомайскую молодежь. Особенно взволновали они Татьяну, которая привыкла считать себя сильнее и деловитее подруги. Татьяна тоже безошибочно чувствовала себе талант, только талант этот еще не открылся, и Татьяна никак не могла определить, в чем же он заключается. — У Ксюши открылся талант к думке, — размышляла она. — А у меня к чему откроется? — У меня он тоже должен открыться. Без этого я не проживу. — Скорей бы уж он открывался, а то ходишь как бесталанная. — Люди-то ведь не видят, что у тебя внутри притаилось. История с думкой еще больше укрепила уверенность Авдотии в себе, и в реальности своих широких замыслов. какой ничтожной и неумелой казалась ей теперь прежняя работа на ферме, когда все сводилось к тому, чтобы вовремя покормить и подоить коров. Теперь на фермах строго рассчитывали рационы, выявляли возможности животных, выделяли племенные и раздойные группы, проводили бонетировку стада, занимались подбором производителей, переоборудовали и электрифицировали кормовую кухню. Кроме этой сложной повседневной работы шла кропотливая подготовка к весне, к освоению лугопастбищного и префермского севооборотов, к залуживанию поймы, к строительному сезону. Хозяйство сделалось сразу таким многосторонним и сложным, что уже невозможно стало за всем доглядеть, самой и недостаточной оказалась сила личного примера. Те методы, которыми Авдотья руководила прежде, стали явно непригодны. Теперь необходимо было и учить людей, и растить из них организаторов, и увлекать их своими планами, и превращать их в своих помощников. Авдотьи помогали ее неизменная настойчивость и способность отдавать всю себя тому делу, которое она делала. Она ничего не умела делать наполовину. Это было основной чертой ее характера. Веселилась ли она девочкой ващуркой на лесной поляне? Верховодила ли звеном на картофельном поле? Бежала ли вечером навстречу любимому? Училась ли на курсах? Все она делала в полную меру душевных сил, щедро и беззаветно, забывая о себе самой, о своих удобствах и неудобствах, выгодах и невыгодах. С тем же свойственным ей самозабвением работала она на ферме, и окружающие не могли не видеть этого. Авдотья никогда не задумывалась над тем, как создать себе авторитет и каким тоном отдавать приказания. Она помнила и знала одно — все задуманное необходимо сделать как можно лучше и как можно скорее. «Это надо сделать», — говорила она, и в коротких спокойных словах ее звучала такая заражающая убежденность, что все понимали, действительно надо сделать. И делали. Не всегда быстро, не всегда хорошо, но все же делали. Правда, в первое время всякое, даже мелкое нововведение требовало больших усилий. Даже такое простое нововведение, как обычай подвязывать коровам хвосты во время дойки, укоренилось не сразу и потребовало упорства и изобретательности. Но радостно было то, что Авдотья уже видела около себя помощников и единомышленников. Однажды во время дойки она остановилась около Тани Барыни и Ксюши, незамеченные ими. Ей хотелось посмотреть, как управляется молоденькая Ксюша с упрямой старухой, которую недавно к вдоть неудовольствию перевели в доярки. Вчера вы, Татьяна Ксенофонтовна, опять не кулаком доили, а пальцами, укоризненно говорила Ксюша. Кто это тебе сказал, такую ересь? Коровы ваши мне сказали. Почему? Удойность снизилась. У всех повышается, а у вас идет к низу. Уж я знаю! Как начнут, то по одному, то по другому способу выдаивать, так минимум пол-литра с коровы не досчитаешь. Кулаком даю, не видишь, что ли, мрачно отозвалась Ксенофонтовна. Прихватывать надо глубже. И массаж вы лениво делаете, ведь говоришь вам, говоришь о пользе массажа, даже досаду возьмет. На золоте стоим, нагнуться ленимся, сердито заключила Ксюша, явно подражая авдотиным интонациям. Авдотья тихо засмеялась и спряталась за стенку стойла. Слова Ксюши не только обрадовали, но и взволновали ее. «Вот как оно расходится», — думала она. «От Петровича эти слова ко мне перешли от меня, к нашей Ксюше, а от нее, глядишь, еще к кому-нибудь». «Ах ты, Ксюша, сама-то ты наше золото!» — с нежностью думала она о девушке. А Ксюша, между тем, не отступала от Тани-барыни. «И опять у вас корова хвостом трясет над подойником!» Обнаружила она новый непорядок. «Почему не подвязали ей хвост?» «А чего его подвязывать?» «Чай-хвост не девичья коса. Всю жизнь тогда им, а не видели. У себя дома хоть помелом трясите над подойником, а на ферме надо соблюдать санитарные правила. Молоко должно быть чистым. Будто уж оно и грязное. Грязное!» «Ведь проводила тетя Дуня беседу, показывала на картинках, какие бывают микробы-возбудители болезней. На коровьем хвосте таких микробов тысячи, а она у вас хвостом размахивает над самым подойником». «Ладно уж, в другой раз подвяжу», — нехотя сказала Ксенофонтовна. Авдотья решила прийти Ксюше на помощь. Она вышла из своей засады. Поди сюда, Ксюшенька». Ксюша подбежала к ней. «И что мне с ней, тетя Дуня? Не стоять же над ней целые сутки и прислалишь к нам на ферму такое лихо!» «Погоди, девонька, мы ее доконаем». Когда все четыре доярки принесли молоко учетчику, Авдотья сделала четыре ватных фильтра и стала фильтровать по отдельности все четыре порции. «Что ты задумала, Авдотья Тихоновна?» — забеспокоились доярки. «А я девушке грязь ловлю». Узнаю, которые из вас всех больше грязи напустила в молоко. Все фильтры, кроме того, через которые фильтровали молоко, надоенное ксенофонтовной, оказались чистыми. Ксюша, по указанию Авдотии, прибила их к доске показателей, устроенной около фермы, и над ними старательно написала мелом «Товарищи колхозники, смотрите, как работают наши доярки. Самая неаккуратная доярка Татьяна Ксенофонтовна Блинова. Глядите, сколько грязи она напустила в молоко». Впечатление оказалось сильнее, чем ожидала Авдотия. Большая входная комната фермы была сборным пунктом, куда собирались бригады с утра и после перерыва перед тем, как выезжать в поле. Сюда же приходили колхозники за молоком. Здесь всегда было много народу. Люди толпились у доски показателей, рассматривая Авдотины экспонаты, смеялись над ксенофонтовными. Ксенофонтовна молча сидела в углу, дожидаясь, пока учетчица вызовет ее для сдачи молока. Когда она вышла из угла, то оказалось, что глаза у нее мокрые. — Спасибочки вам, Авдотья Тихоновна, — сказала она с горьким упреком. — Еще ты вот этокая была, когда я тебя люлюкала. Мать-то твоя, бывало, уйдет на работу, а тебя мне подкинет. А в двадцать пятом году я тебе свистульку резиновую с ярмарки привозила до двух раскрашенных петушков. По старинным обычаям за добро добром платят, а у вас, у нынешних, видно другой порядок. И на том спасибо, что определили меня в грязнухи, Низкий поклон вам за это. Она поклонилась в пояс и вышла. а Авдотья растерялась, ей стало жаль Таню-барыню, а доярки смеялись. «Видно, крепко ты ее пробрала, если она тебе припомнила резиновую свистульку с двадцать пятого года». Авдотья смеялась вместе с ними, а про себя думала. «Велико ли дело, коровьи хвосты? А сколько с ними хлопот? Целую витрину из-за них пришлось организовывать, иначе не убедишь народ». Успешная работа на ферме радовала Авдотью и помогала ей переносить тягостный семейный разлад. Растревожила и надолго вывела ее из равновесия одна случайная встреча. Авдотья ехала в Угрень с попутным грузовиком. У соседнего селения, в котором жила мать Степана, грузовик остановился, и к нему подбежали три женщины. В одной из них Авдотья узнала свою бывшую свекровь Анну и поспешно укрылась за мешками, избегая встречи. Анна никогда не любила Авдотью и не могла простить ей того, что она, немолодая и детная, опутала Степана, который был моложе ее, мог жениться на молоденькой и иметь своих детей. Старуха помогла. Усесса в грузовик двум своим спутницам, пожилой женщине и совсем молоденькой, веснущатой, миловидной девушке. «Ой, банки не подавились бы», — весело говорила молоденькая. Мама, дайте я эту банку в руках повезу. Брусничное варенье Степана Никитича, любимое». Носки-то шерстяные я не поспела связать. Шерсти положила три клубка. «Пусть отдаст связать», — наказывала старуха. «Не сомневайтесь, Анна Николаевна, мы с Олюшкой сами свяжем». «Не сомневайтесь», — говорила пожилая. «Да скажите ему, чтобы он шарфом повязывался, у него грудь слабая. Мы за ним наблюдаем», — веселым певучим голосом сказала молоденькая. Когда женщины уже уселись, Анна вдруг, словно ее толкнули в спину, потянулась к молоденькой, порывисто обняла ее и поцеловала. Глаза ее повлажнели. Взгляд был нежен и значителен. И как же порывисто ответила на ее ласку девушка она сразу вспыхнула и взглянула на свою мать глазами испуганными и счастливыми. А оцепенела: что это было? Молчаливое благословение, безмолвный сговор о том, о чем еще рано говорить словами. Машина тронулась. Женщины оказались на редкость приветливы, слова охотливы, И быстро завоевали расположение всех попутчиков. Поставили его к нам на квартиру. Я сперва-то противилась к начальнику лесоучастка, с жалобой ходила, весело рассказывала пожилая. А он такой оказался человек. Такой человек, ну лучше родного сына. Нынче в гостях были. Старшая дочь у меня здесь в Карповке выдана. Так решили попутно к его матери заехать, посылку забрать, да и просто познакомиться. Уж очень редкостный человек, жилец-то наш. «Дом ему обещают выстроить на лесоучастке, тихо сказала девушка, глядя прямо перед собой. С болью и горестным любопытством смотрела Авдотия на юное, почти детское личико. В этой смеси страха и радости... В этом робком и жадном предчувствии счастья Авдотья угадывала самое себя, свою первую, едва проснувшуюся еще самой себе непонятную любовь. Авдотьяна первая радость была слишком быстро надломлена, и только большая сила любви и юности помогла ей оправиться и снова пойти навстречу счастью по первому зову Василия. Степан не Василий. Степан... Побережет девичье сердце, не оттолкнет рук, тянущихся к нему навстречу. Авдотья снова и снова вглядывалась в лицо девушки. Если б выбирала невесту для сына, для брата, для лучшего друга, то выбрала бы как раз такую, веселую, нежную, любящую, открытую. В угрене Авдотья слезла с грузовика и остановилась, оглядываясь, где бы найти такой закуток, чтобы хоть ненадолго укрыться ото всех и побыть одной, выплакать те слезы, что подступили к глазам. Такого закутка не было. Она пошла в райисполком и задержалась у большого зеркала. Стареющая женщина с тонкой прорезью морщин у глаз смотрела на нее печально и кротко. Через несколько дней она получила письмо от Степана. «Дуня, голубушка, только что узнал, что ты ушла от Василия. Приехать сейчас не могу, на работе не отпускают. Сейчас самая горячка, кончаем сезон. Прошу тебя, напиши срочно, как и что. Может, сама сюда приедешь или мне приезжать. Не знаю, что писать дальше в ожидании твоего письма». Любящий тебя Степан. Дуня всю ночь не спала, обдумывала ответ, а утром написала. «Степушка, уехала я от Васи временно, по недоразумению между нами. На вовсе мне с ним порвать нельзя, детей от отца не оторвешь. Прошу я тебя, родимый мой, живи, обо мне не думай, не пропускай своего счастья». «Вася — отец моих детей, и мне от этого не уйти, а недоразумение, что у нас вышло, должно пройти». Авдотья написала о недоразумении, которое должно пройти для того, чтобы не томить Степана напрасными надеждами и тревогами. В действительности она все меньше верила в возможность нового сближения с Василием и все дальше отходила от него. Однажды вечером они с Василием встретились лицом к лицу. Василий шел от Буянова. В гостях он крепко выпил. Увидев Авдотью, он схватил ее за руки. «Дунь! Что ж мы наделали друг с другом? Дуня!» Она испугалась и рванулась от него. С трудом приобретенное спокойствие сразу исчезло от одной его фразы. Она не спала всю ночь в тревоге и ожидании. Если бы он повторил эти слова еще раз, если бы сказал их трезвым, она не устояла бы. Она вернулась бы к нему. Она вернулась бы без света и радости в сердце, без уверенности в счастье, но с желанием во всем идти навстречу мужу и все создать заново. Но тогда он не повторил этих слов. А потом, встречаясь с ней в правлении или на ферме, он держался еще суровее и говорил еще резче, чем прежде. Была ли случайной, забылась ли та пьяная фраза, сказанная на дороге, или он понял испуг Авдотии и ее молчаливое бегство, как бесповоротный отказ вернуться к нему. Авдотия не знала этого. Но она была рада, что он не повторял своих слов, что ей не приходилось заново все передумывать, заново ломать себя и бередить незажившие раны. Только какие-то новые, большие и хорошие поступки и чувства могли помочь им забыть старое и начать все сначала, пока этого большого не было. Авдотья не могла заставить себя подойти к Василию и пугалась одной мысли о возвращении к нему. Сперва она боялась, что детям будет плохо без отца в чужом доме, но вскоре убедилась в обратном. В многолюдном и веселом доме Василисы девочки чувствовали себя гораздо лучше, чем в мрачном отцовском доме. Василиса рассказывала им сказки, Алеша мастерил им игрушки и катал на санках, Валентина играла с ними в жмурки, в кошки-мышки, Лена снабжала их книжками. К удивлению Авдотье девочки, несмотря на тоску по отцу, стали спокойнее, ровнее, в разговоре у них появились новые темы и новые слова. Особенно восприимчива была Дуняшка, которая постоянно смешила все разросшееся семейство Василисы. Когда Валентина привезла ей из угрения резинового петуха, Дунешка склонила голову на бок, осмотрела петуха со всех сторон и Авдотиным голосом снисходительно изрекла «Ничего по экстерьеру». У нее появились собственные политические убеждения и планы. «Черчилль очень плохой», — заявила она во всеуслышании за ужином. «Когда я вырасту, я его повыгоняю». «Куда же ты его повыгоняешь?» — поинтересовалась Валентина. Дунешка не замедлила с ответом. «В пустыню Сахару». «А что он там будет делать?» Дунешка и тут не растерялась. Судьба Черчилля предопределена ею заранее. «Он там ветряки будет строить, чтобы воду из моря гнать нам на ферму». Всех смешала в одну кучу, смеялась Валентина. «Черчилль — это главным образом...» От Алеши пустыня Сахара от Лены, а ветряки и вода для фермы — это наши с Дуней болячки. Вскоре после приезда из города Авдотья по поручению Валентины делала доклад для молодежи о том, что она услышала на курсах. Она с помощью Лены и Алёши подготовила таблицы и рисунки и настояла на том, чтобы молодежь собралась в школе. «Мне надо, чтобы и доска была, и столики, где записывать, и чернильницы на столах». Просковья вышла послушать и волновалась за нее. Катюша и Дуняшка сидели на задней партии вместе с Просковьей и с гордостью поглядывали на окружающих. Каждому входившему Дуняшка сообщала, а наша мама сегодня будет учительницей. Когда все уселись, Авдотья вышла к доске. Она была принаряжена в новую сатиновую горошком кофточку. От волнения щеки ее разгорелись, похудевшая, розовая, большеглазая, она казалась очень молодой. «Как-то Дуня справится», — думала Валентина. «Работница она золотая, но молчунья. Ну да как-нибудь. Что она не сумеет рассказать, то я добавлю». Авдотья несколько раз сделала такое движение губами, словно хотела и не могла начать говорить. И когда слушатели уже начали волноваться за нее, вдруг заговорила спокойно и ровно. «Картофель и хлеб, кони и коровы — все, чем мы живы, от чего идет питание и жизнь человека, все это создано человеческим трудом и руками. Как посмотришь на руки?» — она протянула ладони. «Маленькие. Что они могут?» А как подумаешь, да послушаешь ученых людей, да поглядишь вокруг, так диву даешься. Чего только имени не поделано. Каким же путем получаются коровы-ведерницы из маломолочных животных и картофельные клубни на полкилограмма весом из маленького картофеля? Создаются они одним путем, а в пути этом две тропы. Отбор? и воспитание.